Глава пятая. О, кто б знал ту сладость, что досталась, кто, честно глядя, впрям бы мог забыть. О, боже, блядь агнец хочет жить, мужской защиты просит. Ваша жалость ей агнцу справедливо в дар досталась. А если кто-то хочет погубить, в руины чуда замки обратить, тот негодяй. По правде даже малость внимания милое радует, когда я слышу пальцев лёгкое касание и вижу, как в окне горит звезда. Я чувствую то знак её внимания. Цветок из рук её в ручье вода, лишь вырви нить и рухнет мироздание. Джон Китс. Ах, женщина, когда вгляжусь в тебя, В наряде невесты несомненно чувствовался изысканный вкус. Витор оценил и длину, и скромность платья, и соблазнительные изгибы фигуры. Напомнив себе лишь не раз, что по контракту о постельных играх с невестой не полагается, он решил после ужина развлечься с очередной служанкой. Пока же сосредоточился на еде и разговоре. Расскажите предысторию моего появления здесь. последовала вполне логичная просьба. Витор подавил вздох. Он не любил говорить о личном, о чувствах и эмоциях. Поэтому постарался ответить как можно суше. В этих краях у меня не самая хорошая репутация. Горькая усмешка против воли зазменилась по его губам. Это ещё мягко сказано, не самая хорошая. Ни одна женщина любого возраста Добровольно не выйдет за меня. Я, конечно, имею в виду аристократок и родственниц купцов высшей категории. Те, кто ниже, возможно, и согласятся, но такой брак уже не нужен мне. Он нанесёт урон и моей репутации, и чести семье. На такое я пойти не могу. Выбирать и уговаривать женщин издалека у меня нет времени. проще обратиться куда-нибудь и нанять ту, которая согласится сыграть роль моей невесты. Собеседница слушала внимательно, судя по сосредоточенности запоминала сказанное. Что ж, Виктор не соврал здесь практически ни в чём. Когда он замолчал, невеста кивнула. С этим понятно. Теперь, что касается нашего знакомства. В таких условиях вариантов немного. Вы приехали с отцом или братом из провинции? Витор уже думал на эту тему и несколько заготовок у него было. Все поглощающей любви между нами нет, но симпатия, по которой многие заключают брак, существует. Предыстории Алиса так и не услышала. Жених тщательно скрывает всё, что касается его прошлого, а причинах рассказал и то с видимым трудом. В принципе, Алиса могла его понять. Она сама не любила говорить о себе, а уж тем более раскрывать душу первому встречному. Но у нее все больше складывалось ощущение, что играть придется на чужом поле в полной темноте. И попробуй тут изобразить даже не любовь, а хотя бы симпатию, когда бы из всех желаний росло и процветало лишь одно – желание собственноручно прибить Эльнара. На чем основывается симпатия? Я могу понять брак по договору. Если я из провинции, то имя и деньги мне не помешают, но симпатия. Вы помогли мне в чём-либо, спасли от кого-нибудь. Пыталась нащупать почву Алиса. Мне нужно знать от чего отталкиваться, чтобы достоверно сыграть роль. Глаза жениха не довольно блеснули. Но ответил он вежливо. Пока. Не думаю, что это так уж важно. «Вряд ли мать и сестры станут расспрашивать вас об этом». Алиса скрыла усмешку. «Нелюдимый затворник». «Может, как алхимик он и состоялся, но в психологии, особенно женской». «Понимает мало, не станут расспрашивать». «Да их в первую очередь заинтересует эта деталь. А если тот образ матери, который Алиса успела себе нарисовать, верен хотя бы на 10%?» Ой-ой, игру раскроют в два счёта. Вы не общайтесь с родственниками, не спросила, а констатировала она. Мало бывают в обществе, а потому не можете утверждать, что правы. Женщинам свойственно любопытство. И если вы хотите увидеть невесту стерву, способную внушить вашей матери и сёстрам отвращение к вашему браку, то нужно продумать все детали. иначе меня раскроют и вам придётся жениться и уже не на мне всё оказалось не таким уж простым как последние сутки рисовал в своём воображении витор заготовки не годились невеста слишком многое брала на себя и постоянно умничала но в её словах витор чувствовал правду он не привык к общению с равными не переносил людей и старался видеться с родными не чаще одного раза в несколько лет. Теперь же, теперь ему предстояло серьезное испытание. Повод для симпатии. Витор такого повода не видел. Сам он считал, что довольно титула и состояние, чтобы простушка из провинции согласилась на брак с ним. Но? Проклятое но! И здесь невеста была права. В этом случае и мать и сёстры скорее всего действительно увидят договорной брак. Ни любви, ни даже симпатии, как оказалось, деньги принести не могли. Витор выругался пока про себя. Хорошо, пусть так. Ваше предложение. От чего я могу вас спасти? Или не вас? От разорения вашего отца? Опять деньги. покачала головой невеста. И снова мы приходим к договорному браку. Желание выругаться вслух возросло. Да что ж такое? Всего-то и надо, чтобы продержаться 3 недели и всё. Нет, сиди и придумывай никому не нужные мелочи, трать драгоценное время, которое мог бы провести с большим толком. Затея с невестой Витору больше не нравилась. Да и она сама тоже. Кроме желания уложить её в постель, никаких других положительных чувств не вызывала